Граф Петр Иванович, привыкший, по словам Шаховского, брать верх своим красноречием в рассуждениях и доказательствах, первый начал речь, складывая всю вину на Шаховского. Эти похвалы красноречию Петра Ивановича Шувалова любопытны. Трудно представить себе что-нибудь запутаннее, неуклюжее, темнее письменных его предложений. Или Шувалов принадлежал к числу людей, которые отлично говорят и дурно пишут, что бывает, как бывает и наоборот, или эта самая запутанность и темнота речи и считалась красноречием. Из собственного рассказа последнего выходит, что красноречие Шувалова сильно раздражило его, а может быть, ему представился московский его дом, наполненный больными из госпиталя. Как бы то ни было, вместо того, чтобы прямо отвечать на обвинения Шувалова и представлять каждое дело в свою пользу, Шаховской употребил детский прием брани. «А сам-то ты хорош!» — собрал повторяемые врагами Шувалова слухи, объяснения корыстными побуждениями лучших, полезнейших планов Шувалова, и все это вылил вдруг ему на голову. Вся Россия волнуется от недостатка соли вследствие невольной монополии пермских промышленников. Шувалов предлагает самое простое и действительное средство помочь беде — добывать соль из другого источника, из Элтонского озера, и беда прекращается. Заслуга бесспорна. Как же представляет его дело Шаховской? Вы сделали это для умножения собственных ваших доходов, дабы всех государственных крестьян, которые промышляли поставку на соляные пермские варницы дров, обратить на рудокопные заводы, из которых лучшие вы взяли себе. Шаховской не пропустил, не запятнавшее и полезнейшего дела Шувалова уничтожение внутренних таможен. — Вы, — говорит он Шувалову, — Освободили через это и собственное железо от внутренних пошлин. Да говорят, что по вашему приказанию купцы поднесли императрице бриллиантовые вещи и вам самим бриллиантовую Андреевскую звезду. Разумеется, Шувалов не мог унизиться до ответов на такие речи, не мог унизиться до ответа, что нельзя ему было удержаться от предложения благодетельной для страны меры, уничтожение внутренних таможен, потому только, что через эту меру и его железо освобождалось от пошлин и тому подобное. Он встал и, учтиво поклонясь Шаховскому, сказал, «Покорно благодарствую за милостивую вашу мне откровенность». а я уже довольно вижу, как ваше сиятельство имеет особливый дар своими доказательствами, поверхность брать и слушателей к своим мнениям склонять. Шаховской не понял иронии последних слов и простодушно описал в своих записках это свидание, выдавший себя Шувалову головою перед потомством, пред которым осталась скрыто, как оправдывал Шувалов свои столкновения с Шаховским в Сенате и конференции. Новый генерал-прокурор начал опять настаивать, чтоб члены присутственных мест приезжали в указанные генеральным регламентом часы. Но канцелярия... Конфискации донесла, что хотя она и должна штрафовать всех воевод, которые приезжают не в указанные часы, однако к наложению штрафов имеет сомнения. Первое. По генеральному регламенту велено съезжаться в самые короткие дни, в шестом, а в долгие восьмом часу, только по которой именно время, короткие и долгие дни числить, на то точного изъяснения нет». второе Из разных городов пишут, что воеводы в канцеляриях находились, а в котором часу приходили и выходили, о том, за неимением в тех городах часов писать не с чего. Третье. В Гремячевской воеводской канцелярии во многих числах присутствия не было за неимением судных и разыскных дел, и за такие неприсутствия штраф взыскивать ли? Канцелярии конфискации с этим делом справиться нельзя, за малоимением секретарей и приказных, ибо во всем государстве, кроме остзейских, сибирской и оренбургской губерний, городов, пригородов и дистриктов 250, из которых каждую треть по такому же числу и репортов вступать должно Сенат по этому доношению приказал, Где часов нет, там держать песочные часы. Где присутствия не было за неимением дел, там штрафов не взыскивать. Могут приезжать и после означенного в регламенте времени по неисправности часов, но чтоб все приезжали непременно в одно время и оставались в присутствии столько времени, сколько назначено регламентом, а по нужде и сверхопределенных часов, чтоб в делах упущения не было. Журналы и протоколы Сената 25 сентября Заметим важнейшие случаи судебных решений. Мы упоминали о самом крупном деле из ряда помещичьих усобиц и наездов, о деле Львовых с Сафоновым, где погибло столько крестьян. Наряжена была особая комиссия по этому делу, но Львовы с Сафоновым помирились. и просили об уничтожении комиссии. Сенат отвечал, хотя они между собою и помирились, и Сафонов львовами к иску своем удовольствован, однако учиненных ссор, драк и смертных убийств без следствия оставить нельзя, и кто по окажется виноват, с тем поступить по указам. Юстиц-коллегия прислала экстракты из дела. Люди Драгунского Воронежского полка полковника Тимофеева с пыток показали, что они задавили полковничья человека Полякова по приказанию полковника за связь его с женою последнего. А полковница к тому убийству согласия с ними не имела. Убийство они совершили в то время, когда полковница пошла в клеть, где жил Поляков. и, вызвав из клети жену Полякова, ввела ее в черную избу. Они воспользовались этим временем, вскочили в клеть и задавили Полякова. Это было в полночь, что и навело подозрение на барыню. Кроме того, она приказала вырыть тело Полякова из омшенника и отнести в лес. Полковница говорила, что она вызывала жену Полякова в черную избу для хозяйственных распоряжений. И узнав об убийстве, приказала тело отрыть и похоронить при церкви. Не донесла об этом, боясь мужа, но сказала тайно духовнику. Воронежская губернская канцелярия и юстиц-коллегия присудили полковницу пытать, но сенат приказал о пытке мнения юстиц-коллегии отставить. Ибо в уложение доносом крепостных людей верить неверено, и полковницу Тимофееву, как много лет под караулом содержащуюся, освободить без всякого штрафа, ибо она наказана держанием под караулом за то, что, зная об убийстве, не доносила, да ей и сделать этого не надлежало.